Инфекция в сердце. Проработав 3 года лечащим врачом, я вёл несколько палат. Однажды ко мне поступил больной с серьёзным диагнозом инфекционный эндокардит с одновременным поражением трёх клапанов. После первого знакомства стало ясно, что он злоупотребляет алкоголем. Когда-то давно на студенческих дежурствах в скоройпомочной больнице Опытный хирург сказал мне: "Запомни, алкоголики делятся на два типа. Первые набирают вес, отекают, такой типаж мы называем рыхлым. Вторые наоборот худеют и словно высыхают, назовём их жилистыми. Век рыхлых недолго, они быстро собирают букет болезней. Жилистые держатся до последнего". Мой пациент входил в категорию жилистых и, несмотря на постоянно повышенную температуру, был активен. Заигрывал с медсестрами и все время кому-то звонил. Картинка эхо КГ соответствовала диагнозу. Аортальный клапан оказался значимо разрушен инфекцией, сформировалась выраженная аортальная недостаточность. Похожая картина была и на метральном клапане». трёхстворчатый больших вегетации не имел, но тоже пропускал кровь в обратном направлении. Он перенёс тромб эмболии лёгочной артерии в вполне вероятно вегетации с трёхстворкой улетели в лёгкие, сказал мне коллега из кардиологического отделения, лечивший его ранее. Держите ухо востро, он тот ещё фрукт. Через несколько дней на фоне ударных доз двух самых мощных антибиотиков Температуру удалось нормализовать. Болезнь вошла в холодный период и пришло время планировать операцию. Как лечащему врачу, мне досталась почётная роль первого ассистента. Открыв аорту, мы увидели на створках клапана сочные грозди микробных вегетаций. Бактерии заселяют поверхность клапана, формируя на ней большие колонии. мешая клапану плотно закрываться, они становятся причиной клапанной недостаточности. Не зря открыли такую капусту, нечасто увидишь, прокомментировал увиденное оперирующий хирург. Удалив створки и обработав фиброзное кольцо раствором антисептика, мы перешли к ревизии митрального клапана. На нём вегетации были чуть меньшего размера, зато инфекция привела к отрыву хорд, и задняя створка полностью утратила замыкательную функцию. Два протеза минимум. Смотрим трёх створчатый. Вздохнул мы начальник. Тонкие створки третьего клапана на первый взгляд не были поражены инфекцией, но фиброзное кольцо сильно растянулось из-за перегрузки на фоне поражения двух других клапанов. Здесь обойдёмся пластикой. Повезло. План операции был окончательно сформирован, и мы начали работу. На следующее утро, зайдя в реанимацию, я видел, как выздоравливающий с аппетитом ест кашу. Доброе утро. Поздравляю вас с ремонтом трёх клапанов. Спасибо, доктор, улыбнулся несгибаемый пациент и нашёл силы подмигнуть мне. Вот ведь ничем не прошибёшь, думал я, выходя из отделения. Но какой бы жилистый ты ни был, голова остаётся слабым местом. Хроническая интоксикация поражает нейронные связи и формирует субстрат для психических нарушений. На следующий день, зайдя в палату, я стал свидетелем необычной ситуации. Пациент стоял на подоконнике в одних трусах, Вниз спускалась трубками чеприёмника, из-за дыны мы простаты мы оставили мочевой катетер на несколько дней. Благо, два ряда окон были заклеены на зиму, и открыть их было практически невозможно. Увидев меня, он несколько раз ударив себя ладонью по губам, издал боевой клич индейцы и со всей силы дёрнул рукой за катетер. Раздался громкий хлопок, лопнувшего внутри мочевого пузыря фиксационного шарика. Я посмотрел на упавший на пол мочеприёмник с катетером на длинной трубке, быстро вышел из палаты и открыл дверь кабинета рядом, где печатал дневник мой коллега. Пойдём быстрее, послеоперационный белочку поймал. За несколько секунд, в мое отсутствие, ситуация в палате кардинально изменилась. Буян с видом агнца лежал в своей кровати, по шею накрытый одеялом. Коллега с недоумением посмотрел на меня. Как вы себя чувствуете? спросил доктор, присев на край кровати. Не жалуюсь, товарищ начальник, чеканило слово отвечал больной. Давайте я посмотрю ваш пульс. Коллега откинул одеяло и начал щупать запястье пациента, оценивая работу сердца. Внезапно я обратил внимание, что на левой руке не хватает массивных часов на стальном ремне, которые я отчётливо видел, когда пациент дефилировал на подоконнике. бросив взгляд на правую руку, заметил блеск металла в сжатом кулаке. Осторожно, успел крикнуть я. В тот же момент больной почти без замаха швырнул часы. Мой напарник сумел пригнуться, часы просвистели над его головой и с резким звоном ударились о оконное стекло, которое тут же осело на подоконник. Я уже звонил на мобильный постовой медсестре, чтобы она набирала в шприц успокоительный коктейль. А санитар к тем временам вызывала на неотложную консультацию дежурного психиатра. Через несколько дней пациент насытился лекарствами и стал добродушным и приветливым. Раны заживали, и вскоре мы его выписали домой. Я смотрел в окно, как его жена, водитель троллейбуса с двадцатилетним стажем, взвалила на плечи все его вещи. Нашим пациентам 2 месяца после операции нельзя поднимать тяжести, и они вдвоём медленно плывут по глубокому снегу в сторону проходной. Смотрел и думал, что ещё каких-то 50 лет назад помочь этому пациенту было невозможно. Он дождался бы отрыва крупной вегетации и умер от полушарного инсульта или тромбоза черепника. или был бы обречен мучительно угасать от прогрессирующей сердечной недостаточности. А сейчас медицина способна заменить два сердечных клапана, починить третий и меньше чем через месяц выписать домой. Много позже я столкнулся с такими же большими вегетациями. На прием пришел молодой человек двадцати пяти лет. Несмотря на возраст, он опирался на палочку и подволакивал ногу. Я сразу определил последствия перенесенного инсульта. Все началось с месяца постоянно повышенной температуры, за которой он успел полечиться от обострения гайморита и танзелита. А потом внезапно случился инсульт. В неврологическом отделении сделали эхо КГ и обнаружили врожденную аномалию развития. Двустворчатый аортальный клапан — на котором гнездились крупные подвижные микробные вегетации. Микробы намного чаще поражают клапаны, имеющие неправильное строение. Сегодня принято называть это врождённой аномалией развития. Станет ли аномалия пороком, грубо нарушающим работу сердца, большой вопрос. Многое зависит от механики потока крови, обмена веществ, образа жизни, наследственности. Или случайности, когда формирование микроскопического дефекта на поверхности клапана совпало с появлением в крови потенциально опасных бактерий. Вечером перед операцией я зашёл к Сергею в палату. Навестить его пришли две женщины, обе молодые и красивые. Как оказалось, это мама и жена. А дома осталась третья, его годовалая дочка. Сергей, да вы живёте в маленнике? Улыбнулся я, пересаживаясь на край кровати. Алексей Юрич, мы все его очень любим. Как же мы испугались, когда поняли, что у него случился инсульт, и как боимся и надеемся сейчас, когда жизнь Серёжи в ваших руках. Подбородок мамы задрожал, по щекам покатились слёзы. Вам нужно быть сильными и думать только о его выздоровлении, и тогда всё обязательно получится, ответил я. Но как врач должен предупредить вас о рисках и возможных осложнениях. Хотя я начал повышать голос, чтобы в памяти родственников остался правильный настрой на операцию, я, как и вы, верю в лучший исход лечения. Некоторые хирурги стараются избегать общения с родственниками перед тяжёлой операцией, Даже с пациентом говорят словно на бегу, стараясь не сближаться, не давая себе повода привыкнуть к человеку. Предпочитаю общаться с раной, делать свою работу, отгородившись стерильной ширмой, говорит мой коллега. Я принимаю и понимаю такой подход, это лишь защитная реакция психики, которая часто приходится переживать сложные ситуации. Но сам всегда прихожу поговорить, задать несколько вопросов про жизнь, рассказать немного о себе. Мне кажется, это не только вселяет надежду в пациента и его родственников, но и позволяет хирургу более ответственно относиться к своей работе. На следующее утро, когда я вошёл в операционную, Сергей был уже на столе, ассистент завершил стернотомию и приступил к вскрытию перикарда. Поправляя свет маленького прожектора, закреплённого на увеличительных очках, я вспоминал вчерашний вечер, взволнованные лица женщин, аромат восточных палочек, тлеющих в стеклянном стакане на окне. Надо всё сделать хорошо, сказал себе и нажал локтем на кнопку двери. Вскрыв аорту, я увидел массивный вегетации, полностью покрывающий аортальный клапан. «Это хорошо». Пинцетом я показал ассистенту обильную цветную капусту. Мне кажется, ничего больше не оторвалось, и мы можем не ожидать неприятных сюрпризов в других органах. Однако, осторожно удалив вегетации и вырезав измененные створки клапана, я обнаружил настораживающий участок фиброзного кольца. Ткани в этой зоне казались рыхлыми и безжизненными. «Это хорошо». Попросив у медсестры зонт, я начал осторожно исследовать это место, как вдруг он внезапно провалился вглубь. Извлекая его, я заметил на металле следы гноя. Кажется, у нас абсцесс фиброзного кольца, сказал я себе и бригаде одновременно. Это расширяло объём операции и могло значительно ухудшить прогноз. Ткани в сердце не так много. Близко от фиброзного кольца проходят проводящие пути и артерии, поэтому любой дефицит ткани может оказаться фатальным. Ножницами я расширил отверстие, сформированное зондом, а затем лопаточкой выгреб из полости гнойные массы. Промыв образовавшийся кратер физраствором, я принялся оценивать размеры бедствия. К счастью, углубление, хотя и значимо нарушило архитектуру тканей, проникнув в то, что в учебниках анатомии называют фиброзным каркасом сердца, но заканчивалось слепо. Гной не успел найти выхода в предсердие или желудочки и прорваться в кровь. Первая хорошая новость за последние минуты, отметил, перегнувшись через ширму анестезиолог. Это было действительно так, я уже примерно понял, как с помощью заплаты, выкроенной из перикарда больного, закрою патологическое углубление и восстановлю непрерывность фиброзного кольца, к которому мне нужно будет фиксировать протез. Но сначала предстояло многократно обработать полость абсцесса антисептиками. Закрыть абсцесс с заплатой — это так просто на видеооперации, выложенных в сеть, а вот сейчас я... Стежок за стежком прошиваю рыхлые, прорезающиеся ткани фиброзного кольца, и время тянется, как жевательная резинка из моего детства. «Ты какую жвачку в школе любил? Кофейную или апельсиновую?» — спрашиваю ассистента, чтобы как-то разрядить обстановку. «Что это за жвачки такие?» — отвечает представитель нового поколения. «Советские жвачки. Других не было». Я родился в 92-ом, союзу уже не было, отвечает мой помощник и зевает, вовремя натянуть нитку. Ты ниточку-то натягивай, она ведь есть, шутошно строго говорю я. Может, я и отвлёк его специально, чтобы переключиться с неудовлетворённости своей медленной работой на кого-то другого. Психология хирурга в ране отдельная история, требующая глубокого изучения. Наконец я завязываю последний узел и проверяю прочность конструкции. «Кажется, мне удалось стянуть полость абсцесса и сверху, словно хорошей кровлей, и закрыть его собственным перикардом. Тем не менее, потеряно сорок минут, а впереди еще этап протезирования клапана, и я начинаю рычать на операционную медсестру и ассистентов. Мне кажется, что все работают медленно». «У хирурга всегда виноваты ассистенты, даже не думая переживать», сказал коллега в самом начале карьеры, когда мне серьезно досталось на операции. «Я никогда не буду кричать на ассистентов и операционную медсестру», — сказал я себе тогда. «Я тоже себе так говорил». «И что?» — всплывает в памяти наш профессор. «Думаешь, помогло?» «Хотя ты прав, кричать ты действительно не будешь. Ты будешь орать, орать как резанный». Надо признать, он оказался неправ. «Я не знаю». «Конечно, несколько раз случалось, но все-таки я научился контролировать свои эмоции и в крайнем случае начинаю бубнить, причитать, рычать, но не кричать и тем более не оскорблять коллег. Точнее, я уже был готов последовать традиции, как несколько раз съездил на стажировку в Европу, где искренне поразился выдержки местных кардиохирургов». Как бы ни складывалась ситуация за столом, я ни разу не слышал, чтобы кто-то из них повысил голос. Зашив аорту и запустив сердце, я с нетерпением ждал результатов через пищеводного эхо КГ. Вдруг швы в области абсцесса прорезались, и вдоль манжеты клапана образовалась огромная фистула. Это будет настоящая катастрофа. Но нет, можно выдыхать. Специалист по ультразвуку поворачивает ко мне экран, демонстрируя результаты нашей работы. Всё в порядке. Готовимся отключать искусственное кровообращение. Говорю я и понимаю, что у меня сел голос. Мысли по дороге с работы. Нехорошая примета. Врачи люди суеверные. Особенно это касается хирургов. В чем причина? Наверное, в том, что на протяжении своей профессиональной деятельности мы периодически сталкиваемся с последовательностью событий, которую не получается объяснить логически. Например, закон парных случаев. Каждый раз, понимая, что он опять сработал, я в недоумении поднимаю глаза к небу. «Ну как так?» Вот не было у тебя 2 года инфекционных осложнений после операции, а тут одно проскочило. Долго лечишь пациента, наконец выписываешь, и в тот же день на пороге кабинета появляется прооперированный на этой неделе. Доктор, у меня там рана покраснела, посмотрите. И ты, ругаясь про себя или на себя, идёшь в палату, уже зная это, оно. или появляется в поле зрения пациент с гигантской постинфарктной аневризмой левого желудочка, которых не видели уже несколько лет. И через несколько дней второй. Хотя опытному доктору такая зависимость облегчает работу, появился непонятный пациент с трудом диагнозом. В первую очередь исключи у него то, что ты лечил недавно у другого. Ещё одна чёткая зависимость. У коллег и позвоночников всё пойдёт наперекосяк. Позвоночное это те, за кого звонили и просили руководство, коллеги, друзья, а иногда и бери выше. Как ни стараешься, обязательно что-то случится, вылезет где не ждёшь. Нетипичное осложнение, редкий вариант течения болезни, непредвиденный сбой аппаратуры. Коллеги прекрасно знают эту зависимость, поэтому мы сами очень не любим лечиться. Увидев на пороге в качестве пациента позвоночного врача, я грустно вздыхаю, умножай риски на 2 Невольно мы избегаем слова последний. Неизвестно, действительно ли была прослежена зависимость, если назовёшь шов последним, то он обязательно разойдётся или придётся накладывать ещё один, или процы внедрили это в качестве профилактической меры. Но многие из нас намеренно извращают великий русский язык, заменяя слово последний словом крайний. Одна из моих любимых примет обязательно наступать на упавший на пол хирургический инструмент. По версии опытных медсестёр это надо делать для того, чтобы инструмент сегодня больше не пригодился после повторной стерилизации. Не знаю, помогает ли это избежать осложнений, но точно помню, как несколько раз, забыв про этот ритуал в пылу работы, вечером брали больного с послеоперационным кровотечением. Поэтому больше судьбу не испытываем, но упавшая наступаем, благо это не трудно. Ещё один необъяснимый факт это неминуемое затягивание операции, если ты неосторожно сказал кому-нибудь: "Сегодня операция небольшая, в 4 часа можем встретиться в центре". Значит, в половину шестого, уставший и расстроенный ты будешь выходить из операционной, А впереди тебя будет ждать непочатый край бумажной волокиты. Как это работает, науки неизвестно, но в день операции лучше не строить серьёзных планов, во всяком случае их не озвучивать.